Алистер Маклин, сан андрес читает Виталий Сулимов. Посвящается Дэвиду и Джуди. От автора. В сюжете этого романа имеются три отдельных, но неизбежно взаимосвязанных элемента. Коммерческий флот, официально именуемый торговым, и обслуживающий его персонал. Свободные суда Либерти Шипс. Соединение германских сил – подводные, надводные, и воздушные, чья единственная цель состояла в том, чтобы отыскать и уничтожить суда и команды коммерческого флота. Первый элемент. Когда в сентябре 1939 года разразилась война, британский коммерческий флот находился в плачевном состоянии. Большинство судов устарели, значительная часть была непригодна для мореходства, а некоторые представляли собой ржавеющие остовы, пораженные некой механической чумой. Но все же эти суда пребывали в относительно лучшем положении, чем те, кому выпало на долю несчастья обслуживать их. Причину такого варварского забвения и судов, и их команд можно обозначить одним единственным словом жадность. Прежние владельцы флота, как, впрочем, и многие нынешние, были скупы и алчны. Они посвятили себя своей высшей богине – получению доходов любой ценой, при условии, что расходы падут не на них. Централизация, сосредоточение монополий с частичным совпадением интересов в нескольких загребущих руках – вот главный лозунг тех дней. В то время как заработки экипажей урезывались, а условия их жизни ухудшались, владельцы торговых судов жерели, как, впрочем, и беспринципные директора судовых компаний, а также значительное число тщательно отобранных и пользующихся привилегиями держателей акций. Диктаторская власть собственников, осуществляемая, конечно, со всей осторожностью, была практически безграничной. Флот был их сатрапией, их феодальным уделом, а экипажи – их крепостными. Если крепостной начинал бунтовать против установившегося порядка, его ждала незавидная доля. Ему ничего не оставалось, как только покинуть свое судно и оказаться в полном забвении. Даже если не учитывать и тот факт, что он автоматически попадал в черный список, безработица в торговом флоте была столь высока, что на немногие вакантные места брали только тех, кто с готовностью шел в рабство. На берегу безработица была еще выше, но даже если бы это было не так, моряки органически не могли приспособиться к сухопутному образу жизни. Мятежному рабу идти было некуда. Выражали недовольство лишь единицы, разобщенные друг с другом. Большинство знали свое место в жизни и цеплялись за него. Официальная история приукрашивала подлинное состояние дел, а чаще просто его игнорировала. Вполне понятная близорукость. Отношение к морякам торгового флота между войнами и в особенности в период Второй мировой войны никак нельзя отнести к достойным главам в британской военно-морской летописи. Сменявшие друг друга между войнами правительства прекрасно знали истинное положение дел в торговом флоте. Не могли же они быть настолько глупы, чтобы не знать. Ханжески, спасая собственное лицо, они приняли целый ряд постановлений, определяющих минимальный перечень мер относительно размещения, питания, гигиены и безопасности обслуживающего персонала. И правительство, и владельцы прекрасно понимали, относительно судовладельцев и сомнений быть не может, что все эти постановления не являются законами и не имеют силы закона. Рекомендации, а иначе эти постановления и не назвать, были почти полностью проигнорированы. Любой добросовестный капитан, стремившийся воплотить их в жизнь, почти гарантированно оставался без работы. В зафиксированных свидетельствах очевидцев об условиях жизни на судах торгового флота в годы, непосредственно предшествующей Второй мировой войне, нет причин подвергать сомнению эти показания, учитывая, что все они удручающе единодушны. Каюты экипажей представляются такими убогими и отвратительными, что их трудно описать. Инспектора-медики свидетельствовали о том, что в некоторых случаях условия жизни судовых команд были непригодны для животных, не говоря уж о людях. Каюты были чрезмерно переполнены и лишены каких-либо удобств. Полки влажные, одежда моряков влажная, и даже матрасы и одеяло, если такая роскошь имелась, были пропитаны водой. Санудобств никаких или же самые примитивные? Всюду пронизывающий холод, а обогрев в любом своем виде, за исключением дыма и нещадно смердящих печек, был настолько же непривычным, как и любая форма вентиляции. Пища, которую, по словам одного очевидца, не стали бы из-за ее мерзости терпеть ни в одном доме, была еще хуже, чем условия жизни. Возможно, вышесказанное выходит за границы мыслимого или, по крайней мере, кажется притянутым за уши, но на самом деле это не так. «Никто никогда не обвинял в неточности или преувеличениях ни Лондонскую школу гигиены, ни тропической медицины, ни начальника службы регистрации актов гражданского состояния». Первая в довоенном отчете категорически утверждала, что смертность в возрасте до 55 лет вдвое выше среди моряков, нежели среди остального мужского населения, а приведенная вторым статистика доказывала – что уровень смертности среди моряков всех возрастов на 47% выше среднего общенационального уровня. Убийцами выступали туберкулез, кровоизлияние в мозг и язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Чем были вызваны проявления туберкулеза и язвы, вполне понятно, и нет сомнения, что их сочетание способствовало ненормальному возрастанию количества случаев кровоизлияния в мозг. Главным вестником смерти был, конечно, туберкулез. Если кто-нибудь бросит сегодня взгляд на Западную Европу, где туберкулезных санаториев, к счастью, становится все меньше и меньше, он вряд ли сможет представить себе, каким ужасным бедствием была эта болезнь еще совсем недавно. Это отнюдь не означает, что туберкулез по всему миру уничтожен. Во многих слаборазвитых странах он по-прежнему остается страшным бичом и основой причиной смерти. Как еще не так давно, в начале 20 века, он был убийцей номер один в Западной Европе и Северной Америке. Ситуация изменилась, когда ученые научились укращать и уничтожать бациллу туберкулеза. Но в 1939 году мир еще находился в его власти. Открытие химиотерапевтических средств, рифампина, изонеоцида и в особенности стрептомицина было делом далекого будущего. И вот на плечи этих чахоточных моряков, живших в невыносимых условиях и имевших скудное питание, Британия возложила задачу перевозки продуктов питания, нефти, вооружения и боеприпасов к своим берегам и берегам своих союзников. Это был Синекуанон канал. Без чего нет, с латинского. Артерия – дорога жизни, от которой Британия полностью зависела. Без этих судов и их экипажей она, вне всякого сомнения, погибла бы. Следует отметить, что контракты моряков заканчивались, как только торпеда, мина или бомба подрывали судно. В годы войны, так же, как и в мирное время, владельцы защищали свои доходы до конца. Как только судно тонуло, вне зависимости от того, где, как и при каких обстоятельствах это произошло, морякам сразу же прекращали платить жалования. Они считались уволенными. Владелец судна в случае его гибели не проливал горючих слез, так как все его суда были застрахованы, зачастую на сумму, значительно превышающую их стоимость. Правительство, адмиралтейства и судовладельцы того времени должны были испытывать страшный стыд, но даже если так и было, то они умело скрывали это. По сравнению с престижем, славы и доходами, убогие условия жизни и ужас смерти моряков коммерческого флота отступали на задний план. Жителей Британии нельзя винить в этом, за исключением семей и друзей моряков торгового флота, а также добровольных благотворительных организаций, созданных для оказания помощи уцелевшим в кораблекрушениях. Такие филантропические мелочи не волновали ни владельцев судов, ни уайт Лишь немногие знали или догадывались о том, что происходит. Второй элемент. Как дорога жизни, как каналы артерия, свободные суда сравнимы лишь с судами британского коммерческого флота. Без них Британия, вне всякого сомнения, потерпела бы поражение. Все продовольствие, топливо, оружие и боеприпасы, которые заморские страны, в особенности Соединенные Штаты, горели желанием и просто жаждали поставлять, были бы бесполезны, если бы отсутствовал транспорт для их перевозки. И двух лет войны не прошло, как стало очевидным, что из-за страшного развала британского торгового флота вскоре, причем неизбежно, совсем не останется судов, способных что-либо перевозить, и Британия неумолимо и довольно быстро вынуждена будет признать поражение из-за голода. В 1940 году даже непробиваемый Уинстон Черчилль отчаялся найти спасение, не говоря уж о конечной победе. Естественно, период его отчаяния был недолгим, но одним только небесам известно, чего ему это стоило. За девять столетий своего существования Британия, единственная из всех стран мира, никогда не подвергалась вторжению извне, но в мрачные дни войны это представлялось не только возможным, но и неизбежным. Оглядываясь назад на события более чем сорокалетней давности – Примечание «Роман» был написан в 1984 году. «Кажется просто невероятным, что страна выжила. Если бы факты об истинном положении дел стали известны обществу, этого почти наверняка не произошло бы. Потери британского морского флота были чудовищными, немыслимыми даже для самого живого воображения». За первые 11 месяцев войны Британия потеряла полтора миллиона тонн общего водоизмещения флота. За первые несколько месяцев 1941 года потери составили около 500 тысяч тонн. В 1942 году, в самый мрачный период войны на море, 6 миллионов 250 тысяч тонн общего водоизмещения флота пошло на дно. Даже работавшие на полную мощность британские верфи смогли возместить лишь незначительную часть таких огромных потерь. Все это вкупе с тем фактом, что за этот суровый год число находящихся в строю немецких подводных лодок возросло с 91 до 212. Заставляло думать, что по закону уменьшения отдачи британский торговый флот неизбежно прекратит свое существование, если не произойдет чудо. Имя этому чуду – «Свободные суда». Всякому, кто может вспомнить те дни, эти слова сразу же напоминают о Генри Кайзере. Кайзер, при тех обстоятельствах казалось просто смешным, что его имя звучит как титул последнего германского императора, был американским инженером и, вне всякого сомнения, гением. Его карьера поражала воображение. Он был ключевой фигурой при строительстве Гуверской и Кулевской плотин и моста в Сан-Франциско. Это еще вопрос, смог бы Генри Кайзер спроектировать грибную шлюпку, но дело не в том. В то время, наверное, не было ни одного человека в мире, который бы лучше его разбирался в массовом изготовлении заводским способом стандартных, повторяющихся конструкций модулей – И он не проявлял колебаний, высылая контракты на поставку модулей на заводы Соединенных Штатов, лежавшие в сотнях миль от океанского берега. Готовые секции пересылались для сборки на верфи, сперва в Ричмонд, штат Калифорния, где Кайзер возглавлял компанию «Перманент Семент», а затем на другие судостроительные заводы, находившиеся под его контролем. Объемы и скорость производства Кайзера были на грани возможного. Он сделал для производства торговых судов то же самое, что конвейерные сборочные линии Генри Форда для моделей Форда. Для этого массовое производство океанских лайнеров считалось немыслимым. Широко было распространено ошибочное, хотя вполне понятное мнение о том, что свободные суда первоначально были спроектированы в конструкторских бюро судостроительных заводов Кайзера. На самом же деле их прототипами являлись британские корабли, задуманные и спроектированные судостроителями фирмы J.L. Thompson of North Sands в Сандерленде. Первым из этой необычайно длинной вереницы судов был Эмбисидж, строительство которого было завершено в 1935 году. Понятие «свободные суда» появилось лишь 7 лет спустя и относилось только к некоторым судам, построенным кайзером. «Эмбисидж» водоизмещением 9300 тонн с наклонным форштевнем круглой кормой и тремя работающими на угле двигателями не представлял интереса в эстетическом отношении, но эстетика, как таковая, Джи Эль Томпсона и не интересовала. Цель заключалась в создании современного, практичного и экономичного грузового судна, и в этом отношении был достигнут поразительный успех. До начала войны удалось спустить на воду 24 судна подобного типа. Они были построены в Британии, Соединенных Штатах и Канаде, главным образом на верфях Кайзера. Конструкция их оставалась прежней, но американцы, причем только американцы, внесли два изменения, которые рассматривали как усовершенствование. Одно из них, которое заключалось в том, что в качестве топлива стала использоваться нефть, а не уголь, Можно считать таковым, чего нельзя сказать о другом новшестве, касавшемся размещения команды и офицерского состава. В то время как канадцы и англичане придерживались первоначальной концепции, согласно которой жилые каюты экипажа размещались по всей длине судна, американцы создали для этого специальную надстройку, расположенную вокруг трубы парохода. Там они разместили не только каюты для экипажа офицерского и вспомогательного состава, но и капитанский мостик. Если обратиться к прошлому, а осуждение за одним числом на горьком опыте – лучший способ поумнеть, такое решение оказалось роковой ошибкой. Американцы собрали, как гласит пословица, «все яйца в одной корзине». Эти суда были, можно сказать, оснащены вооружением. Стреляющими под низким углом дюймовыми и фунтовыми противовоздушными орудиями, не отличавшимися особой эффективностью. Бафорами и скорострельными эрликонами, представляющими собой смертельное оружие в опытных руках, которых, к сожалению, на борту практически не было. Использовались и такие странные типы вооружения, как запускаемые с помощью ракет парашюты, которым крепился трос с гранатами. Они представляли опасность не только для самолетов противника, но и для тех, кто их применял. На некоторых судах имелись истребители «Харикейн», которые запускались с помощью катапульт. Они являлись ближайшим эквивалентом самолетов японских «Камикадзе», когда-либо имевшихся у британцев. Вернуться на свое судно летчики не могли. Им оставался неприятный выбор – либо прыгнуть с парашютом, либо совершить вынужденную посадку на воду а зимой в Арктике выживали немногие. Третий элемент. С воздуха, с моря и из глубин его немцы зачастую и с невероятным талантом и всегда с невероятным упорством и жестокостью применяли все средства, имевшиеся в их распоряжении для уничтожения военно-морских конвоев, сопровождавших торговые суда. Они использовали в основном пять типов самолетов. Наиболее привычным бомбардировщиком был «Дорнье», летавший на жестко установленных высотах и освобождавшийся от своих бомб по точно разработанному графику. Эти самолеты нашли широкое применение, добились определенных успехов, но в целом были не особенно эффективны. Гораздо больший страх в возрастающем порядке вызывали Хейнкель, Хейнкель 111 и «Штука». Хейнкель представлял собой торпедоносец, который мог атаковать на бреющем полете. Летчик сбрасывал торпеду в самый последний момент, а затем, воспользовавшись облегчением веса самолета, быстро взымал вверх и пролетал над атакуемым судном. Эти самолеты обладали необыкновенной неуязвимостью. Когда артиллеристы торговых судов наводили прицел своих реликонов-бафоров или малокалиберных зенитных артустановок Мысль о том, что или я его достану, или он меня, отнюдь не способствовала хладнокровию, наиболее уместному при подобных обстоятельствах. Впрочем, в Арктике зимой эти торпедоносцы нередко оказывались в невыгодном положении. В особенности это касалось доблестных, но несчастных летчиков, управлявших самолетами. Мороз вызывал обледенение торпедосбрасывающих механизмов. Перегруженный самолет был не в состоянии взмыть вверх и перелететь свою цель. Впрочем, это не имело особого значения для несчастных команд торговых судов. Вне зависимости от того, удавалось ли противнику сбросить торпеду или же вражеский самолет врезался в корабль, последствия в равной степени были ужасными. Хейнкель-111 применял крайне эффективные планирующие бомбы, от которых фактически невозможно было уклониться. Пилоты этих самолетов подвергались риску в гораздо меньшей степени. К счастью, для торгового флота Британии у немцев имелось сравнительно немного оборудованных таким образом самолетов. Но больше всего боялись штук – пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» с крыльями, напоминающими крылья чаек. Обычно они летали звеньями на большой высоте, а затем летели вниз чуть ли не вертикально. Даже много лет спустя матросы и солдаты – А немцы использовали юнкерсы на всех полях действий не могли забыть тот жуткий вой с которыми эти самолеты ныряли вниз включив сирены. этот звук бил по нервам и в значительной степени уменьшал эффективность противовоздушной обороны матросы королевского флота чтобы ослепить неприятеля прибегали к прожекторам обычно к 44 дюймому Пока им не указали на то, что летчики, хорошо знакомые с подобной тактикой, пользуются темными очками, которые не только уменьшают степень слепления, но и точно показывают местоположение судна, что позволяет безошибочно поражать цель. С точки зрения немцев, у штук был один существенный недостаток. Будучи в основном самолетами малой дальности, они могли эффективно действовать только против конвоев, двигавшихся к северу от Норвегии в сторону Мурманска и Архангельска. Но, как это ни странно, наиболее эффективным у немцев оказался самолет Focke-Wulf Condor 200, практически не участвовавший в воздушных боях. Это верно, что он мог нести на борту 250-килограммовые бомбы и имел довольно внушительный набор пулеметов, но без бомб с дополнительными баками для горючего он становился бесценным разведывательным самолетом. Дальность его полета в этот сравнительно ранний период воздухоплавания, каковым были сороковые годы XX -го века, была просто удивительной. Кондоры чуть ли не ежедневно совершали полеты из Тронхейма в оккупированной немцами Норвегии вдоль западного побережья Британских островов в сторону оккупированной немцами Франции. Более важно другое. Они могли патрулировать Баренцево море, Гренландское море и, что опаснее всего, Датский пролив между Исландией и Гренландией. Ибо именно через этот пролив проходили конвои из Канады и США, направляющиеся в Россию. Для такого конвоя появление одного кондора было равносильно неминуемой гибели. Летя на большой высоте вне досягаемости огня зенитной артиллерии, кондор в буквальном смысле слова кружил над конвоем, определяя количество судов, скорость их движения, курс и точные координаты. По радио эта информация передавалась в Альтов-Йорт или Тронхейм, а оттуда в Лорьян, французскую штаб-квартиру адмирала Карла Дёница, который, пожалуй, являлся лучшим главнокомандующим подводным флотом своего времени, а может быть и всех времен. Оттуда эта информация поступала к формирующимся волчьим стаям подводных лодок, давая им точное указание, когда и где перехватить конвой. Что же касается надводных кораблей, немцы уже к началу войны были прекрасно подготовлены. По англо-германскому соглашению 1937 года Германия могла иметь столько же подводных лодок, сколько и Англия, но не более 35% ее надводного флота. На самом же деле немцы построили вдвое больше подводных лодок и совершенно игнорировали ограничения в 35%. «Дойчланд», «Адмирал-Граф Шпее» и «Адмирал Шейер» формально были крейсерами-тоннажем в 10 тысяч тонн, на самом деле быстрыми и мощными торговыми рейдерами, а по существу карманными линкорами значительно большего тонажа чем сообщалось. «Шарнхорст» и «Гнейзенау» — линейные крейсеры в 26 тысяч тонн — были закончены в 1938 году, И в тот же самый год на верфях Блюма и Вёса в Гамбурге были заложены Бисмарк и Тирпиц. Самые лучшие, самые мощные из когда-либо спускавшихся на воду линейных крейсеров. Это утверждение остается справедливым по сей день. По договору с Англией их водоизмещение ограничивалось 35 тысячами тонн, на самом же деле оно составляло 53 тысячи тонн. У Бисмарка была короткая, но блестящая карьера. У Тирпица послужного списка как такового не было вообще. Он всю войну простоял в Северной Норвегии. Тем не менее, он выполнял просто неоценимую задачу. Связывал действия основных соединений британского военно-морского флота, опасавшегося, что этот гигантский линейный крейсер может покинуть свою стоянку в Альтофьорде и выйти в Атлантический океан. На этой стоянке Тирпиц и погиб от 10-тонных бомб ВВС Великобритании. Англичане имели значительное преимущество в линейных кораблях, которые, однако, по своим характеристикам не могли сравниться с германскими линкорами, что наиболее трагически проявилось, когда Бисмарк одним единственным залпом отправил на дно линейный крейсер «Худ» – красу и гордость Королевского военно-морского флота. В подводной войне немцы использовали как мины, так и подводные лодки. Не прошло и трех месяцев после начала войны, как немцы преподнесли союзникам неприятный сюрприз – магнитную мину. В отличие от мин обычного типа, которые приводились в действие только после непосредственного соприкосновения с судами, магнитные мины активировались электрическими потоками, генерируемыми металлическим корпусом корабля. Такие мины могли быть размещены с корабля или самолета, и в первые же четыре дня их использования на дно было отправлено не менее 15 судов. Тот факт, что почти все эти суда принадлежали нейтральным странам, не особенно волновало немцев. Магнитные мины – весьма умное изобретение, но не настолько умное, чтобы различать своих и чужих. Британцам удалось заполучить неповрежденную магнитную мину. Ее разобрали на части с огромным риском для тех, кто принимал в этом участие, и изобрели электронные контрмеры, которые позволили минным тральщикам взрывать такие мины на значительном расстоянии. Немецкие подводные лодки, вне всякого сомнения, оказались самым опасным противником, с которым торговому флоту пришлось столкнуться лицом к лицу. Потери в первые три с половиной года войны были настолько велики, что просто не укладывались в сознании. И только к началу лета 1943 года эту угрозу удалось взять под контроль. Лишь к концу 1944 года, когда за предшествующие два года удалось уничтожить 80 немецких подводных лодок, эти неуловимые преследователи и молчаливые убийцы перестали быть фактором, который стоило принимать в расчет. Неудивительно, что германские подводные лодки стали объектом ненависти, а их команды изображались как в годы войны, так и впоследствии хитрыми, беспринципными и хладнокровными убийцами и фанатичными нацистами вплоть до последнего человека. Невидимые и неслышимые, они вели охоту за ничего, не подозревающими невинными жертвами, которых уничтожали без сожаления и содрогания, а потом, погрузившись в глубину, вновь исчезали. В определенном смысле такой взгляд оправдан. Причину возникновения подобного представления о немецких подводных лодках следует искать в первых днях войны, когда была торпедирована «Атения» – мирный пассажирский лайнер, переполненный людьми. Спутать «Атению» с чем-то другим было просто невозможно. И это наверняка было хорошо известно обер-лейтенанту Фрицу Юлиусу Лемпу, командовавшему немецкой подводной лодкой, отправившей на дно «Атению». Данных, свидетельствующих о том, что Лемб за свои действия понес наказание, нет. Такое обвинение в жестокости, конечно, может быть предъявлено и союзникам. В меньшей, правда, степени, что объясняется только тем, что у субмарин-союзников был более ограниченный выбор целей. Однако общее представление о командах немецких подводных лодок не соответствует действительности. Безжалостные нацисты, возможно, и были среди экипажей, но представляли собой незначительное меньшинство. Моряков побуждала к действию главным образом гордость за имперский германский флот. Безусловно, наблюдались акты жестокости со стороны отдельных командиров подводных лодок, но были также и проявления гуманности и сострадания. Что не вызывает сомнения, так это огромное личное мужество и дух самопожертвования, присущие германским подводникам. Следует помнить, что из 40 тысяч немецких моряков, служивших на подводных лодках, погибло 30 тысяч – самые ужасные потери за всю историю военных действий на море. В то время как действия этих людей нельзя оправдать, их самих нельзя осуждать. Они были безжалостны, как этого требовал характер их деятельности, но в то же время беспримерно храбры. Таковы условия, при которых приходилось жить и умирать морякам британского торгового флота. Таковы были их враги, которые неуклонно стремились уничтожить их. Учитывая состояние здоровья, условия жизни, а также необычайно высокое внимание со стороны противника, шансов на выживание у купцов почти не было. Это была классическая проигрышная ситуация. При таких обстоятельствах поражал ставший обыденным факт – люди, спасшиеся в ходе нескольких торпедных атак, когда судно сразу же шло на дно, по возвращении в Англию тут же начинали искать другое судно и отправлялись в море. По сути, эти люди не являлись бойцами, но своей выносливостью, упорством и решительностью – они наверняка рассмеялись бы, если бы мы воспользовались словами доблести и мужество». Они не уступали тем, кто охотился за ними и стремился их погубить.